не забыв бросить быстрый взгляд в сторону висевшего над камином большого овального зеркала. — А теперь я с удовольствием воспользуюсь вашим любезным предложением, господин премьер-министр, и выпью чего-нибудь освежающего или, возможно, тонизирующего. Уильям Пит, улыбнувшись в ответ, Протянул руку к стоявшему на столике графину. Он никак не ожидал, что тщательно задрапированное создание женского пола окажется столь очаровательной девушкой, одетой к тому же с безупречной элегантностью. «Могу я предложить вам бокал лимонада, мадемуазель? Или вы предпочитаете миндальный ликер? Я бы выпила портвейна». Он как раз находится в графине, который держит в руках мистер Питт», — вставил словечко граф. Портрет действительно замечательный». Линтон повернулся к премьер-министру и торжественно объявил. «Видимо, я должен сделать официальное заявление. Господин премьер-министр Англии, разрешите представить вас графа Чатома, Леди Даниэль де Сан-Варен. О, милорд! почти пропела Даниэль, приседая в глубоком реверансе, в то время как Уильям Питт с низким поклоном подал ей руку, прося подняться. Очаровательная миледи! Я безмерно рад нашей встрече. Вы, конечно, дочь Луизы Рокфорд. Такое поразительное сходство. Но очертание губ и носа точь-в-точь, точь, как у старого сен Варена. Вы согласны, Линтон? — Полностью, Пит. Даниэль пригубила бокал с портвейном, на мгновение чуть задумалась, а затем одобрительно кивнула головой. — Действительно, прекрасный портвейн, сэр. А теперь я расскажу мою историю чтобы вам все до конца стало понятным. Уильям Пит, младший вовсе не был уверен в том, что ему непременно надо в очередной раз что-то понимать до конца. Но тем не менее он вновь встал, учтиво поклонившись своей гости. — Прошу вас, сидите, сэр! — вновь улыбнулась Питту Даниэль. На этот раз с легким кокетством. Я буду рассказывать стоя. И время от времени стану ходить по комнате. Мне так удобнее. И Даниэль, спокойно, ничего не утаивая, поведала свою историю. Пит и Линтон следили за девушкой, как зачарованные. На вопросы, которые время от времени задавал премьер, Даниэль отвечала не спеша, взвешивая каждое слово. В основном она говорила по-французски, но иногда переходила на английский. Для нее, видимо, это не представляло никакого труда. Ну а потом будничным тоном закончила свою историю Даниэль. Милорд Линтон спас меня от озверевшего булочника в одном из парижских переулков. — Вот и все, сэр. — Вы очень храбрая девушка, миледи, — проговорил Уильям Питт и тяжело вздохнул. А то, что я от вас услышал в первой части нашей беседы, предвещает недоброе событие. — Судя по всему, именно так, сэр если отдавать себе отчет в том, что происходит. А вот что в связи с этим можно предпринять, я советовать не берусь. У ваших соотечественников здесь очень много сторонников, а некоторые наши идеалисты видят в борьбе французов против феодализма поучительный пример для англичан. Среди них Фокс задумчиво заметил линтон да фокс утвердительно кивнул пит или например берг согласна милорд быстро подхватила нить разговора даниэль но одобрят ли англичане бойню во имя мести